Глава третья. Валерия. Мальчик, девочка. Мальчик. Противно протянул Ричард сцеживые по капли остатки виски в подставленный мной стакан. Первую бутылку я давно приговорила, вот и вторая была на очереди. Почти полстакана удалось налить с помощью скрупулёзности дворецкого. Этот хоть и был мёртв, Но никогда не мог оставить даже крошки на тарелке или каплю в бутылке. Поэтому я почти лежала на своём рабочем столе и с убийственным спокойствием ждала, когда очередная блажь моего слуги закончится. Девочка, мальчик. Всё. У вас будет мальчик. Собщил радостную новость Ричард и поставил пустую тару на пол возле моего стола. Скорее у меня будет цирроз. Но поздравляю, он мужского пола, так что ты почти прав. Я вяло улыбнулась мёртвому и за два глотка опустошила стакан. Ричард тут же паник костями. Плечи опустились, голова склонилась и повисли руки. не ожидал дворецкий, что полчаса на разливе закончатся секундой в моём рту. Никис, не кисни, Ричард, прорвёмся. Сколько раз нас уже выселяли? Я взяла в руку извещение от совета, где чёрным по жёлтому было написано, что в связи с отсутствием выплат по кредиту в течение года у меня забирают особняк. Это было третье письмо. В первых двух мне настоятельно рекомендовали погасить долг. А вот в последнем даже указали дату выселения. Если через 3 дня я не выплачу необходимую сумму королевскому банку, нас выселят. За последние 5 лет, госпожа, нас пытались выселить более 10 раз. Послушно ответил на вопрос дворецкий. Хоть раз получилось, пробурчала, сминая бумагу. Пальцы сами повернули ключ в замке выдвижного ящика и вытащили на свет бутылку настоящего тролигона. Один. Что? Я не помню такого. Возмутилась, но пыл быстро угас, когда горечительная оказалась в рюмке. Стакан давно был отодвинут на край заваленного будущими микрологами стола. Как столько людей умудряется умирать в выходной? Эта трасса будет первым. Увы, но вам не найти достаточную сумму для погашения долга к среде. Пора принять тот факт, что нас всех вскорости ждёт бродяжья жизнь. Скелет тяжело вздохнул пустыми рёбрами и смахнул со скулы воображаемую слезу. Он отличный актёр. Они не посмеют меня выселить. Я столько всего сделала для пятого края. Да мне по месту отписать должны в благодарность. Я разошлась не на шутку. Кризис сильно давил на меня и стоило признать, в такой плачевной ситуации я ещё никогда не была. И вы раскроете себя сейчас? Он говорил удивлённо, пусть внешне этого и не было видно. Это привело меня в чувство. Это и рюмка самогона так всегда быстрее доходила. Нет, конечно, не говори глупостей. Попытаюсь найти новое дело и подзаработать. У нас не было клиентов, кроме трупов с прошлого года. Глечерс сумел всех убедить, что женщины абсолютно профнепригодны для службы следователем, детективом или сыщиком. Промыли мозги на высшем уровне, и вам, моя спевающаяся госпожа, этого уже не изменить. Кто доверит расследование дамочке средних лет с перегаром и бездостойного послужного списка? Признаете? Гульфган вас сделал. Нужно было оторвать ему башку, когда была возможность. Зло усмехнулось и приложилось к бутылке, к темнейшим всё. В глубине души я понимала, что мир изменился. Больше не было войн, ведьмы присмирели, нечисть сбилась в кланы и стала бороться за свои права. А наш доблестный, закостенелый король получил кинжал в сердце. К власти пришёл новый правитель. пропагандирующий равенство, демократию и цветочки. Вот только под руку с новым укладом маршировал скрытый военный режим, а параллельно ему зарождались свободные кланы ничести. Это стало возможным, это стало возможным, когда избрали всеобщий совет, что состоял из представителей разных рас. Вся власть сосредоточилась в его руках, и таким, как я, больше не осталось места в этом мире. Мы стали ненужным оружием, что пылится на обочине дороги под названием Жизнь. Пришлось приспосабливаться. В своё время я могла без объяснений порубить на кусочки попавшегося на глаза леча. А сейчас меня засудил бы его создатель за порчу имущества и через приставост тряс бы огромный мешок серебра. Что за нравы? сокрушённо прошептала и продолжила саморазрушение алкоголем. Пусть он и действовал на меня всего в полсилы. В какой-то момент унылого вечера, точнее, ночи, я посмотрела в немытое окно со старыми ставнями и заметила странную тень, что петляла по моему кладбищу. По-хорошему, стоило выйти и прогнать чужака, но желания вставать не было, поэтому я решила проследить за тенью взглядом. Чем ближе подходил силуэт, Чем меньше самогона плескалось в бутылке, когда нечто дошаталось до стен дома, тара практически опустела. У меня не осталось весёлого напитка, чтобы продолжать эти кошки-мышки с неизвестным. И я отвернулась от окна. Всё равно некто был пьян не уклюж и вряд ли был способен поднять мертвеца из запечатанной могилы. Разве что у этого некто был выше уровень некромантии. Может, вы мы вправду пойти на поклон к совету? Еле слышно произнёс обеспокоенный моим состоянием дворецкий и тут же сделал три шага назад. А я думала, он давно ушёл. Ричард, милый, подойди ко мне, чтобы я смогла исправить ошибку тридцатилетней давности. Разговоры о явке к совету табу в моём доме. И скелет отлично об этом знал. Вы же не серьёзно, госпожа. В голосе проскользнула паника. Я тебя поднила, я же и упокою. А ну иди сюда, костлявая вешалка. Давно нужно было пустить на амулеты. Я так грозно стукнула по столу кулаком, что стакан и рюмка подскочили. Впрочем, попыток подняться и выполнить угрозу я не предпринимала. Пусть Ричард был нежетию, которую я не переваривала чисто на физическом уровне, но с этим педантичным умёртвьем в дырявом цилиндре меня связывало слишком многое, чтобы так легко прекратить его загробную жизнь. Наверное, он был мне самым близким существом на протяжении очень долгого времени. Это было скорее печально, нежели романтично. Вот так проснёшься однажды утром, а ты одинокая владелица детективного агентства с похоронным бюро, и единственный мужчина на горизонте это твой мёртвый дворецкий. Бедный Ричард даже сбежал из комнаты, настолько убедительной я была. Только позже стало ясно, что кто-то пожаловал в наш дом, и дворецкий умчался на стук. Мне ничего не оставалось, как пригласить гостю к себе в кабинет. Я надеялась, что эта чудом занесённая к нам клиентка, но ошиблась. Ночной пташкой оказалась симпатичная студентка с потливым взглядом и веснушками на щеках. Ногти на её руках были коротко острижены, а спина была пряма, будто кто-то привязал малышку к доске. Всё это свидетельствовало о военной подготовке. И пусть задорная рыжина играла в её тёмных кудрях, Свой бунтарский нрав Девица сдерживала жёсткой дисциплиной. Весьма достойная особа. И Ричарду она понравилась, даже выделил ей целый палец в чай. Все, кто когда-либо видел моего дворецкого, считали его разваливающимся от старости трупом. Но истина была иной. Ричард терял свои чудесные кости не от старости, а от банальных переживаний. Стола скелету перенервничать, как тут же что-то отрывалось. Конечно, у мертвея действительно было в плохом состоянии, но не настолько, чтобы начать терять конечности. Ход с рукой в чае был великолепен, высшибал за достоверную игру Ричарду. Благодаря его слабому запястью мы смогли задержать нашу гостью до самого утра. Разговор предстоял долгий. Вы чудесно выглядите в этой ночной ношке, дорогая. Я мило улыбнулась сидящей напротив меня студентке. В одежде старушки Глэдис, худенькая Яна выглядела бледной зубачисткой, утопленной в блеклое баклажанное каджуре. Неужели возможно настолько не иметь вкуса, чтобы заказать пошив этого у божества? Однако сумасшедшая Глэдис могла похвастаться и другими отвратительными чертами своей личности. Так чему удивляться? Чудесная женщина, сильная духом и иногда даже говорит важные вещи, приобнимая тебя за талию и поглаживая, но чаще всего Глэдис просто несёт чушь, вытирая козявки от твоей спины, пока ты внимательно внимаешь её витиеватым изречениям с налётом мудрости. Поистине мировая женщина. Полагаю, это не из твоего гардероба. Наконец, девчонка убрала официальное участие из нашей беседы. Это уже был прогресс. Её горящие вызовом глаза напоминали летнее небо и были прекрасны в своей открытости. Как бы я хотела иметь такой незамутнённый тяжёлым прошлым взгляд. Думаешь, я способна такое найти? Мне не удалось скрыть улыбку. Если мы продолжим в том же духе, мне понадобится нечто покрепче чая. И она со стуком поставила чашку со стывшим напитком на стол. Решительная девушка. Она уже мне нравилась. Пусть от её внешнего вида и распирало от смеха. Мы начали свиски снова. Тогда и наладился разговор. Ужасное решение добавить в наше общение алкоголь. Но осознание этого пришло гораздо позже. Я собираюсь пойти на практику в следственный, смело заявила я на после первого глотка. В мечтах Тут же вырвался вопрос. Я даже не успела присовокупить к нему какую-нибудь эмоцию: насмешку, скепсис или жалость. Завтра. И мы скачком переходим к сильно крепче. Возвестила я на всю комнату, оценив запросы девицы, и достала ещё одну бутылку тралигона из тенника. Без единорогов не разберёмся. Я не шучу, Валерия. Я лучше и на курсе, даже во всей академии. Да хоть во всём Ардане. Глечер не подпустит тебя к департаменту и на 10 шагов. Скорее его следователи начнут дружно выть на луну в полночь каждый день, чем ты попадёшь к нему на практику. Ты же женщина. Смирись. Сфера защиты это клеймо. Было видно, что от моего снисходительного тона девушке стало неприятно. Она сморщила свой и так курносый нос, из-за чего стала похожа на милого поросёнка. Из реакции следовало, что она ещё не привыкла к такому обращению. Всё ещё пыталась что-то изменить, кому-то доказать неугасаемое желание изменить мир к лучшему. Мне нужен только куратор с когтям. В департаменте такого не найти, и я решила поискать за его пределами. Честно призналась девчонка, Я мгновенно сложила всё воедино. Эта малышка пришла сюда за когтем детектива, а не ради выяснения моего тёмного прошлого. Что-то в системе мироздания дало сбой и появилась лазейка. Это был шанс что-то изменить и, конечно же, утереть нос высокомерному Вольфгану. Я всем нутром чуяла, что эта девчонка поможет мне выйти из той ямы, в которую меня загнал новый миропорядок. Каково было моё удивление, когда я обнаружила детектива-женщину. Она смотрела на меня с подозрением и восхищением одновременно. Как вы получили коготь? Я навстала и приблизила своё лицо к моему, практически укладываясь на рабочий стол. Это же невозможно. Меня подловили. Эта юная магьянна чувствовала мир гораздо тоньше, нежели остальные. Несмотря на военное образование и влияние советов, она всё равно шла против устоев, если считала их несправедливыми. Девочка во многом была лучше меня. Отличное наследие можно оставить. Именно в тот момент я решила помочь Яне стать тем, кем она хотела. Это нарушало миропорядок, это бросало вызов советам, и это ужасно взбесит Глетчера. И оно того стоило. Победа над главой была чуть ли не самой важной причиной вступить в игру. Допустим, будь у тебя куратор. Начала издалека я, игнорируя вопрос о кокте. Дальше что? Я автоматически буду зачислена в следственный департамент как стажёр, и этого не изменить даже главе. Она говорила так уверенно, что и я начинала ей верить, а это было для меня редкостью. Даже не так. Я хотела ей верить, а такого вообще никогда не случалось до того, судьба нас нового дня. Что я получу за согласие? Чистая светлая цель это хорошо, но жить где-то нужно, как и питаться. А у меня ни один род на шее сидит. Как я заметила ранее, твоё агентство находится в плачевном состоянии. Мока освещения, как и мок подпитки нет, значит, ты по уши в долгах. Из этого следует вывод: тебе срочно нужны деньги. Какая сообразительная девчонка, на раз раскусила мои проблемы. Твоё предложение. У меня сохранилось всё жалование за 5 лет обучения. Я удивлённо охнула. Видишь ли, я не транжира. Этих денег хватит и на погашение долга, и для того, чтобы привести это место в подходящий детективно-агентву вид. Она подковырнула краску на полу мыском ботинка и поджала губы. Когда та легко отошла, оставившись уродливым бурым пятном на обуви. Ты хоть изредка ухаживаешь за домом? Этим занимаются другие, спокойно ответила, закинув ногу на ногу. О, таинственные другие. Понятно, почему собняк в таком состоянии. Хана неодобрительно покачала головой. Так вот, я дам тебе эти деньги, если ты станешь моим куратором. Согласна. Выпалила спутов небольшую паузу между словами с концом предложения. И партнёром по бизнесу. Закончила Яна, практически подловив меня, опытную интригантку на слове. А это уже интересно. Зачем тебе быть моим партнёром? Вся моя сущность карателя просто завопила о подвохе. Даже руки непроизвольно сжались, и их пришлось спрятать под стол. За роль куратора я слишком много тебе предлагаю. Считай, хочу убедиться, что мои вложения не просадят на дешёвый виски и трилегон. Вот же маленькая дрянь. Давила на самое больное. Она прекрасно осознавала, что без неё мне не выкорабкаться. и теперь пыталась выбить себе побольше дивидендов от сделки. А она не промах, прям как я в молодости. Снова не могу не восхититься личностью своей гостьи. «Десять процентов», — начала торг я. «Пятьдесят», — Яна шла в наглую. Виски в голову ударила, не больше двадцати. Удар по столу. «Сорок», — не сдавала позиции девчонка. 30. И я прокинула румку, Яна сделала то же самое. 30, и я участвую в каждом деле агентства. По рукам. Быстро закончила урегулирование доли в деле, пока Кадет не передумала. Пришлось встать, наклониться над столом и протянуть ладони, чтобы скрепить договор. Яна сделала то же самое, но внезапно замерла, о чём-то задумавшись. И мы сменим название. Она уставилась прямо мне в глаза, не планируя отступать. Я улыбнулась, оценила все риски для себя и скрепила сделку рукопожатием. За окном громыхнуло, мигнул свет, и от ладони к сердцу устремился лёгкий разряд магии. Наверняка это удивило студентку, ведь такой вид договора не существовал в её мире, но он был в моём. О, пресветлый, нас не выселят на улицу. Мы не будем подтираться виноградным листом и жевать червей, не придётся мыть голову в канаве. Распинался Ричард, бегая вокруг нас и рукоплеща. Наверняка на протяжении всего разговора стоял под дверью и еле сдерживался, чтобы не ворваться скорее к нам раньше. Тебе нечего мыть в канаве и есть не нужно, напомнила умертвью о его давно мёртвом статусе. «Неблагодарная! Я о вас беспокоюсь!» На этом Ричард потерял три ребра, ключицу и чуть не сломал нос Яне, выскочившей челюстью, когда от избытка эмоций захотел ее поцеловать. Пришлось смести все кости в совок и выпроводить дворецкого из кабинета с запчастями в руке. Позже он вернулся за нашей гостьей в полной сборке и сопроводил ее до спальни. Наверняка на утро она ничего не вспомнит. Ибо договор со служителем истины и чистоты – слишком сильная штука. Но и расторгнуть его не сможет. Значит, придется составлять бумажный вариант нашего партнерства и к утру написать официальный запрос Вольфгану Глетшеру на предоставление места в следственном департаменте для стажировки Яны Карли. Отказать обладателю когтя не имели права. Запрос улетел с Маквестником еще до рассвета. Я не хотела давать главе департамента ни единого шанса отказать нам. Стоило рожать пальцы и отпустить радужную колибри-почтавека, сотканную из разных типов магии, как стало немного страшно. В мой мир проник посторонний. Это могло раскрыть неприятные подробности прошлого и принести кучу неприятностей. Но я устала от устоявшегося несовершенного порядка. Городу нужны были изменения, как и мне. Так пусть будет бунт. Ха, а ведь Ричард сказал, мальчик. Бедняга забыла, что при гадании на последнюю каплю алкоголя всё наоборот. Мальчик это девочка. И она уже здесь.